Глава четвертая. Виля, хватит столько уже жрать, дармоед! Раздался из кухни резкий и громкий голос тети Марты. Да вам жалко, что ли? У вас целая мясная лавка! огрызнулся кот. Я зашла на кухню и увидела тетю. Уперев руки в бока, она грозно смотрела на моего фамильяра, уплетавшего сосиску. О, Марика! Тут же заулыбалась тётя, заметив меня. «Я тебя ждала! Садись, деточка!» Женщина засуетилась на моей кухне, будто я не к себе домой пришла, а к ней с дядей в гости. Но я промолчала, просто тётя такая, какая есть, а отношения с ней портить не хотелось. Тётя Марта налила мне кружку ароматного земляничного чая и водрузила на стол тарелку с колбасой, бужениной и бастурмой. Их мясная лавка славилась хорошими качественными изделиями, поэтому у них с дядей было много постоянных покупателей. Я тихонько вздохнула. Тётя поставляла нам запасы мясных изделий регулярно, и я любила мясо, но каждый день есть его в таком количестве не могла. Зато Виля очень даже мог и быстро привык к такому. Но все ему было мало. Фамильяр почему-то сразу же пристрастился к сосискам и на рыбу ни в какую больше не смотрел. «Ну что, рассказывай!» Тетя налила себе уже вторую чашку чая. «Да, не тяни уже!» Поддакнул Виля и взгромоздился рядом со мной на стул. «Меня взяли. Я теперь секретарь самого Верховного Мага!» С улыбкой до ушей выпалила я. Тетя тут же вскочила и обняла меня. Это замечательные новости. Так, давай сначала покушай, а потом мы все расскажешь подробнее». Она придвинула мне тарелку с бутербродами. Ее принцип — сначала еда, потом уже все остальное. Лучше думать на сытый желудок. Поэтому и все семейные вопросы у них было принято решать после ужина. Я откусила кусок хлеба, предварительно убрав с него колбасу, и тут же наткнулась на недоуменный взгляд тёти Марты. Пришлось положить колбасу обратно на бутерброд. Давилась, но всё съела под бдительным взором. «Да, недаром я прикармливала миссис Миркок, чтобы тебя включили в кандидатки на должность секретаря Верховного Мага. Ведь ты знаешь, объявления о вакансиях в Королевском Магическом Контроле не дают. Туда все по знакомству устраиваются, а тут такая должность ответственная!» — покивала головой тетя. «Я, когда узнала, что за покупательница ходит к нам в лавку, так сразу же и подумала, что такое знакомство когда-нибудь пригодится, ведь миссис Миркок — бухгалтер королевского магического контроля. Вот и стала у нее выспрашивать о вакансиях. У меня же ты, да дочери непристроенные!» как то я была пристроенная, в городском архиве работала, но понимала, что надолго там оставаться нельзя, иначе зачахну, как те случайно залетавшие мухи. В архиве царила такая атмосфера торжественной печали, что со временем они переставали летать, только еле ползали по старым пожелтевшим страницам и даже не реагировали, когда я пыталась их согнать с ценных исторических документов. «И как узнала, что у них уволился секретарь верховного мага, сразу же о тебе подумала. Дала ей скидку на полгода, и она включила тебя в список кандидаток». «И сколько вас там было?» «Трое», — ответила я. «Вот», — подняла вверх толстый как сосиска указательный палец моя родственница. «Видишь, какой ты конкурс прошла! Молодец!» — похлопала она меня по плечу. «Наконец-то нашла настоящую, достойную работу, не ведьмовскую!» — скривила она презрительно губы. Да, тетя считала, быть ведьмой — это не настоящий труд, а ерунда какая-то. С первого дня, как я к ней приехала, она говорила, что про карьеру ведьмы стоит забыть навсегда. И периодически это повторяла почти каждую неделю. «А уж как тетя Марта обрадовалась, когда я провалила экзамены в колледж ведьмовских искусств! Я ревела несколько дней, а с ее лица улыбка не сходила. В столицу я приехала, чтобы выучиться ведьмовским премудростям, продолжить дело мамы и бабушки и повысить свой круг силы до пятого, как и у них, а может и выше. Ведьмы рождались не у всех мам-ведьм, но зачастую так и было». Примерно в три года девочку проверяли на ведьмовские способности, есть ли они у нее вообще. Развитие силы с помощью учёбы зависело только от потолка потенциала. Если у тебя потенциал второго круга силы, то развить свои способности сильнее не получится. Так и останешься слабой ведьмой. Самый высокий круг у ведьм — десятый. Он был только у верховной ведьмы и её замов. Потенциал определялся уже после 18 лет, когда укреплялся организм, формировалась восприимчивость к магии и полностью раскрывались способности. Оценивали потенциал ведьмы высшего круга, а такие есть только в столице. Поэтому многие ведьмы, кто хотел знать свой предел и желал учиться дальше, специально приезжали в Глоберг. «Я думала, что когда поступлю в ведьмовской колледж, там мне и определят максимальный круг силы, который смогу достичь. Но не сложилось. Единственное, что я знала, мой потенциал точно будет пятый, как у мамы и бабушки. Знала я об этом благодаря одному удачному случаю. Когда мне было 10 лет, в соседнюю деревню приезжала одна сильная ведьма из окружения Верховной». И бабушка меня к ней свозила. Та ведьма тогда и подтвердила, что пятый круг мне точно обеспечен, чему я сильно обрадовалась. Но каково было моё горе, когда я позорно провалила третий вступительный экзамен? Всего-то один. В первый я сдала любовный приворот, на втором сделала амулет для защиты от плесени продуктов в погребе, А третьим испытанием было задание сварить зелье для густоты волос. Вот тут я и провалилась, перепутала ингредиенты. Подопытный, на котором проверяли действие зелья, облысел. Конечно, ведьмы-преподавательницы тут же все исправили, но баллов для поступления мне не хватило. Поэтому меня, убитую горем, тетя Марта с торжественным видом повела поступать в колледж настоящих профессий, как она говорила, на специальность делопроизводства и архивоведения. Я уныло грызла гранит науки три года и проклинала свою судьбу. Мама с бабушкой верили, что у моего ведьмовского будущего еще все впереди, а тетя твердила об этом забыть и быть как все, то есть стать рядовым гражданином общества и приносить пользу, а не заниматься всякой ведьмовской чушью. Я тяжело вздохнула, вспомнив прошлое, которое привело меня на место секретаря. А тетя тут же насторожилась. «Марика, тебе там не понравилось?» Да нет, тетя, ты что? Мак контроля очень серьезная организация, и отличная зарплата будет. Ну и что там за верховный маг такой? Заглянул мне в лицо Виля. Нормальный мужчина, серьезный, пожала плечами я. Не строгий, вроде, молодой, не женатый, принялась расспрашивать тетя. Только не это, мысленно простонала я. Ее матримониальные планы относительно своих дочерей касались и меня почему-то. «Я не знаю, вроде нет». Я отхлебнула еще глоток ароматного, но уже почти остывшего чая. «О, деточка, я уверена, найдешь ты себе мужа именно там, ведь в маг-контроле работают почти одни мужчины, да у всех чины и зарплаты хорошие, так что присмотрись». «Конечно, тетя. Послушно покивала я головой. С ней спорить бесполезно. «Да какое ей замужество!» — вклинился фамильяр. «Она же собирается!» Я под столом слегка хлопнула его по лапе, чтобы не выдал меня. И Виля тут же заткнулся. «Не поняла!» — подозрительно прищурилась родственница. «Виля имеет в виду, что мне еще надо сделать карьеру, пожить для себя, а потом уже выходить замуж. Я постаралась развеять ее подозрения. «Ну да, может быть, за мужеством и надо подождать годик, но за это время тебе как раз нужно будет уже точно определиться с мужем. Только не тяни, через лет пять ты никому не будешь нужна», — кивнула тетя сама себе. «Я же про себя подумала, что как раз в ближайшие пять лет точно замуж не собиралась». «Планы на жизнь у меня были совершенно другие». «Вилька, ты Марике не мешай!» Грозно свела широкие брови тетя Марта. «Ей надо выспаться и отдыхать после работы. Не лезь к ней, даже ри поменьше. Не для тебя, деточка, деньги зарабатывает». «На самом деле, тетя любила моего фамильяра» и сама же его кормила, ни в чем не отказывая, просто она иногда любила поворчать. «И зачем она тебя только с улицы притащила? Кот ты драный, да еще и говорящий!» Покачала женщина головой, рассматривая невозмутимого Вилю, который уже стащил с моей тарелки кусочек колбасы и примеривался, как бы его сразу же заглотить. «Что? Это меня-то притащили? Да я сам к ней пришел, и я не драный, я кот благородных королевских кровей, и зовут меня Аганес Виль-Анри Первый!» Фамильяр гордо задрал усатую рыжую морду. «Ну и что ж ты там не жрешь у своих королей-то? Зачем к ней приперся?» «Вы ничего не понимаете!» — пробурчал он. Я почувствовал великое будущее Марики и поэтому соизволил своему королевскому величеству быть рядом с ней, чтобы указывать заблудшей ведьме верный путь. Лучше бы твой путь затерялся где-то в лесу или болотах. Ни к чему ты, Марики, она уже забыла про колдовство. Я поджала губы. Нехорошо как-то тетю обманывать, но если она узнает, что я задумала, то будет каждый день брюзжать и отговаривать, на пути истинный возвращать. Марика, ты, наверное, устала. Тебе надо отдохнуть. Работа серьезная, ответственная. Надо собраться с мыслями и кушай побольше. Хорошо, тетя, послушно покивала я головой. Ладно, я пойду. Пока, деточка. Я проводила тетю до двери, и она поцеловала меня в щеку. Жду тебя на выходных. Расскажешь, как работа. И только я закрыла за ней дверь, как услышала недовольное ворчание Вилли. Тебе такие родственники не нужны. Ты будущая верховная ведьма. И тебе не пристало общаться с простым людом. Привыкай уже сейчас. Я лишь тихо вздохнула. И прошла мимо вильки или Аганеса Первого, который был твердо убежден, что я метила в верховные ведьмы высшего десятого круга.